Вместо того, чтобы обвинять людей, попробуйте понять их. Попробуйте разобраться, почему они поступают так, как они поступают. Это куда более полезно и интересно, чем